Глава двадцать первая Д'Артаньян и Ришелье Я отвел только в ванную. Пусть проплачется и умоется. Пиджак Джеймса в рыжей грязи засунул под ванну. Но где спрятать самого Джеймса? Уходить нельзя, решил Зернов. На улицах, вероятно, уже идут облавы. У Джеймса пустяковое, но пулевое ранение. Разбинтуют и сразу поймут, что к чему. Здесь оставаться тоже рискованно. Отель не застрахован от обыска. Если не считать переулков, мы на одной магистрали с бульваром. А если в подвале, спросил я, в типографии? Там сейчас никого нет. Джеймс поднял голову. — Дверь в стене хорошо пригнана, — вспомнил он, — но щель все-таки заметна. Когда мы работаем, кто-нибудь из оставшихся шпаклюет щель и подбеливает. Ни черта не заметна, разве только с лупы и разглядишь. — Вода там есть? — спросил Зернов. — Есть. Возьми сыр и свечи. Мы спустились в подвал по черной лестнице. Я страховал их напролет впереди. Дверь в подвальной стене закрывалась плотно, но, пропустив Джеймса внутрь, мы все-таки замаскировали еле заметную щель. Полоска свежих белил легла действительно незаметно. Даже придирчивый обыск едва ли бы ее обнаружил. «Порядок!» — облегченно вздохнул Мартин. «Как сказать?» — усомнился Зернов. Только с нами не было. Он сидел у стола, положив голову на руки и никак не реагировал на наше возвращение. Даже о Джеймсе не спросил». «Толя!» — сказал я по-русски. «Ты все равно бы вернулся домой без нее?» Он посмотрел на меня сухими, без слез, ненавидящими глазами. А ты спроси, вернулся бы я вообще? Тебя бы вернули. Мы здесь гости, Толя. Расставание неизбежно. Но не такое. Анохин позвал меня Зернов из соседней комнаты. Оставь его. Он все поймет без нашей подсказки. Мы перешли на английский язык. Я не верю Этьену, Дон. Я тоже. Если найдут Джеймса, найдут и подпольную типографию, и наоборот. Этьен не пойдет на это. У него не будет выхода. Убийство Фронталя – повод к репрессиям. Голунщики жаждут крови. «Фронталь-пешка», — сказал я. «Жертва пешки обещает атаку, а сытьена потребует взнос». «Гибель Джеймс это гибель газеты». «Нет», — сказал Зернов. «Нужна новая типография». «Она есть». «А редактор?» «Есть и редактор». «Кто?» — заинтересовался Мартин. — Ты! — Злая шутка, Борис. — Я не шучу. Ты в резерве запомни. А потом обыск еще не начался. Но Зернов ошибся. Обыск уже начался. К нам в дверь без стуков ворвались четверо полицейских с автоматами на изготовку. «Руки!» — крикнул ближайший. Все, кроме меня, подняли руки. «А ты?» — он чуть не ткнул меня автоматом. «Болван!» — сказал я. «Формы не видишь!» «Стреляю!» «Попробуй!» «Погоди!» — сказал кто-то за ним знакомым голосом. Оттолкнув автоматчика, вышел «Шнель!» — Ты? — удивился он. — Что ты здесь делаешь? — Живу. — В Омоне? — Об этом сказано в моей личной карточке. — А это кто? — он кивнул настоящих с поднятыми руками товарищей. — Мои друзья. Одного ты, наверное, знаешь. — я показал Натольку. Тольку. — Толитоль? Шнель растерялся. «Личный гость Корсна Бойла, — прибавил я, — и убери своих дураков!» «Отставить! — закричал Шнель сопровождающим его голунчиком. «Везет тебе оно! — заключил он загадочно. И вышел, не прощаясь». Дверь захлопнулась. Мартин тотчас же открыл ее. «Зачем?» «Хочу знать, что происходит в отеле». А ОМОН гудел, как воскресный рынок. Кто-то бегом проскочил по коридору, кто-то кричал, где-то громыхнули выстрелы, стучали по лестницам подкованные солдатские сапоги, кто-то совсем близко, тоненько взвизгнул. «Не смейте бить! Не смейте!» Зазвенело разбитое стекло, еще одна автоматная очередь, и грохот сапог на лестнице в холл, и хриплый крик в нашем коридоре. «Проходи, проходи, здесь уже были!» Амон постепенно затихал. Звуки гасли в портьерах, перинах, коврах, по грохотавшим коридорам и лестницам, Разливалась пугливая тишина. «Пойду понюхаю», — сказал Мартин и выскользнул за дверь. Через полчаса он вернулся. За ним шел старик с зонтиком, мокрым от дождя. «Разве на улице дождь?» — спросил я. Вопрос прозвучал глупо, потому что всех интересовал гость а не его зонтик. Старик выпрямился и улыбнулся. Очень знакомой была эта улыбка. «Фляж!» — обрадовался я. «Тссс!» — остановил меня гость. «Не так громко. Считайте, что я постарел на десять лет, и не узнавайте. А дождь, между прочим, идет». «Как вы прошли сюда?» — удивился Зернов. Патрули повсюду. Старик с мокрым зонтиком всегда может зайти в лавочку, а из одной в другую, не выходя на улицу. Из соседней, между прочим, можно пройти в здешнюю гардеробную. Швейцар в таких случаях закроет глаза. Итьен знает о вашем приходе. Все то, что он знал, он уже выдал. Я вас предупреждал. «И я», — сказал я. Фляж смущенно погладил фальшивые баки. «И счетные машины иногда ошибаются. Все ему верили». «Джеймс внизу?» — спросил я у Мартина. Мартин отвернулся. «Джеймс уже на пути в Майн-Сити, если только остался жив». Проговорил фляж с такой горечью, что мы только сейчас поняли, как тяжело переживает он новый провал. Что-нибудь уцелело? Все вывезли, и шрифт, и бумагу. Как же они нашли? Мы загрунтовали все стыки. Всегда найдешь, если знаешь где и что надо искать.